44 февраль 2. Утверждаю величие света перед лицом тьмы и победу над нею. Я утверждаю спасение миру и говорю, неисповедимо пути осуществления высшей воли. Великий план выполняется явно, но не знает строитель великолепия и величия высших ступеней его завершения Стремительность стройки указывает на непреложность сроков. Немалому свидетелями являетесь вы и явитесь большему. Сущность происходящего надо осознать. Оно не в мерах обычных. Лучи насыщают просторы великой страны. Наши лучи. Лучи светил и дальних миров. Космические силы принимают огненное участие в строительстве этом. В звездах начертан и запечатлен рок великой страны. Ныне силы небесные стройки невидимо служат. Лишь объятые тьмою не видят, куда направляется путь мирового корабля. Победа, победа, победа нашего нового мира над старым, поверженным в прах уже обреченным и уже побежденным в тех сферах, где куется проекция будущего и судьбы земли, утвержденные нами.